Глава 18. Мужчина резко повернулся и обезоруживающе улыбнулся, той самой своей наглой и обворожительной улыбкой. Мы знакомы? послышался родной хриплый голос, а сам Богдан вздёрнул брови, словно ожидая от меня пояснений. Что я должна была ему сказать? Это я? Кто я? А он-то сам кто? Перед глазами всё поплыло. И я часто-часто заморгала, боясь разомкнуть губы, не веря ни своим глазам, ни ушам. Девушка, с вами всё в порядке? С красивово и до более знакомого лица пропала улыбка, в светло-зелёных глазах показалось беспокойство, а между бровями залегла складка. Так не бывает. Богдан? Как дурочка повторяла я очевидное, зачем-то спрашивая, Хотя я и так знала ответ на этот вопрос. Это мы уже поняли, опять улыбнулся он, а я почувствовала себя Олей, попавшей в зазеркалье. Королевство кривых зеркал какое-то. Маринка, это твоих рук дело, ещё шире улыбнулся Богдан, взглянув мне за плечо. Я тут же ощутила чужие руки на плечах и сладкий шлейф цветочных духов. Марийна. Что такое, Богданушка? Раздался весёлый голос позади меня, и я поняла, что ещё не чукнулась. Не увидела призрака, потому что Марина его тоже видела. Свободных мест на фотосессию, к сожалению, нет. В который раз улыбнулся абсолютно беззаботной улыбкой Богдан и подмигнул нам. Ну ладно, девчонки, веселитесь. За мной приехали уже. На этих словах он резко повернулся и сделав два размашистых шага, Распохнул пассажирскую дверь и сел в чёрную машину. Возможно, такси, а может и Господи, о чём я вообще думаю? О чём он говорил? спросила я, глядя вслед сорвавшейся с места машине. Ты про что? Какие фотосессии? А. Так он же фотограф, самый лучший в городе, обожаю его. А зовут его как? спросила механически, совершенно не понимая. Откуда во мне брались силы поддерживать голос и тон? Как с моих глаз до сих пор не скатились слёзы, которые всё это время стояли в них. Богдан Хабаров. Это его фотографии висят в вашем ресторане, перебила я Марину. А потом всё же по правой щеке скатилась слезинка, следом по левой. И я быстро смахнув солёные дорожки, попрощалась с девушкой и поспешила в отель. Опять обходным путём через набережную. Спустилась к тёмной воде, зашла в неё по щиколотки, намочив сандалии и совершенно ничего не соображая. Это вообще что было? Ну не брат же близнец. Но ну нет, нет. Тогда бы он не был бы Богданом. Чёрт. Добрела до ближайшего сквера и села на скамью. Через дорогу за поворотом был мой отель, но я не хотела туда идти. Я вообще никуда не хотела идти. Прикусила кулак, скинула сандалии и, подняв ноги, прижала колени к груди. После этого всё же заплакала, ощущая самую настоящую дыру в груди. Почти как тогда. 9 лет назад. Я и не думала, что когда-то будет настолько же больно. Редко-редко мимо меня проходили парочки, которые, скорее всего, так же, как и я, Возвращались с ночного отдыха. Никто не обращал на меня никакого внимания, а я сидела там и не могла собрать себя в кучу. Не могла понять, жевали я вообще? Может быть, меня напоили, отравили? Господи, да что угодно. Свитать начало рано, а я всё никак не могла сдвинуться с места. Достала из сумочки телефон и прислонив его к лбу, опять расплакалась. Рано. 5:00 утра ещё нет. Яна Юрьевна спит. А именно ей мне сейчас хотелось позвонить. Больше всего на свете. Вот таким странным образом я поняла, что у меня вырыбатылась за годы без Богдана потребность в этой женщине. Она мне заменила мать и влияла на меня сильнее, чем я думала. В 6:00 утра я всё же набрала её номер, желая выложить всё под чистою. Всё, что знала. Только я же не знала ни хрена. Аврорушка, у тебя случилось что-то? Взволнованно поинтересовалась Залеска, и меня опять сорвало. Я я Яна... Юрь Юрьевна. Она там что, призрака увидела? Послышался едкий надменный голос Вёкра, и меня словно прострелило страхом, необъяснимым, но по-настоящему животным. Я всегда его опасалась. Но сейчас, словно перед глазами табличка с надписью Опасность появилась. Я ведь совершенно забыла о том, что в такое время он рядом с женой. Где же ему быть? Как-то Муляша, мне такой сон приснился. Сморозила я первое, что пришло в голову, не до конца понимая зачем, но полностью веря в то, что надо разобраться во всём самой, без Яны Юрьевны и её мужа. Свекровь, кажется, мне поверила. Поспешила успокоить, а я всё же встала и обув холодные сандалии направилась в отель. Я не пошла в душ, просто скинула платье на пол и забралась под тёплое одеяло. А затем вбила в поисковике Богдан Хабаров. Никаких результатов. Слишком странно. Уточнила Сочи. Опять ничего. Не бывает так. Словно кто-то чистил первые строчки поисковиков. Прикусила губу и пошла обходным путём. Нашла Марину Свириндову из Сочи, перешла по ссылке в её Инстаграм, а там а там всё было проще простого. Профессиональные фотографии нашлись слишком быстро, так же как и метка на них фотографа, сделавшего те самые снимки. Личных фотографий Богдана было очень мало, всего 3 штуки за семь последних лет. Именно столько лет было этому профилю. Всю остальную ленту занимали студийные и уличные съёмки. Были и любительские. Не мог же он всё это время так спокойно жить вдали от семьи? И ладно я. Я ему была практически никем. Так, случайная жена. Аяна Юрьевна, Олег Рус. Как он мог с ними так поступить? Точно, Рус. Я скопировала адрес страницы в Instagram и отправила её Девиру в Telegram. а затем позвонила, чтобы только он проснулся поскорее. Рус же скинул мой вызов за сранец. Хватит спать, взгляни вот на это. Следом я отправила скриншоты всех тех фотографий Богдана. Сразу после того, как в нижнем углу на них загорелись две синие галочки, Руслан мне позвонил уже сам. Аврор, это что? Голос Руса был заспанным и встревоженным. Ведь он не любил, когда я разговаривала о его братья. Плохой знак для моего шаткого душевного состояния. У тебя спросить хотела. Не в курсе ли ты? Это кто-то пользуется его фейсом? Вот же just... Стоп, рус. Это не кто-то, а он сам. Перебила мужчину, поверив в его искреннее удивление. В смысле? Да в прямом, взорвалась я. Я его видела. Сегодня, точнее, вчера, хотя это уже было ночью, значит, всё же сегодня. Аврора, я глубоко вздохнула, собирая мысли воедино, восстанавливая ясность речи. Я его видела, Рус. Он откликается на Богдана. Хмыкнула Тавор, как это прозвучало, словно собака на кличку. Но меня он не узнал. Веселится, отдыхает, танцует, с девчонками кокетничает. Фотограф. Аврор. Что ты всё повторяешь, Аврора, да Аврора? Я не пьяная. Я не одна его видела. Это он, тот фотограф, чьи снимки у Свиридовых висят. Мне не почудилось. Чёрт. Аврор. Это всё трудно усваиваемая информация. Ты не веришь мне? Ахнула я, но тут же поймала себя на мысли, что сама себе не верю. Всё ещё не верю. Я пытаюсь, шепнул Рус. Но не получается, правда, я не понимаю. Если он действительно жив, то почему не вернулся или не дал о себе знать? А если он потерял память? Но как тогда он оказался в Сочи? Это же бред какой-то, Рус. Он здесь 7 лет точно, судя по аккаунту в Инсте. Если бы он потерял память, то он не был бы Богданом. Может, с ним сохранились какие-то бумаги? Или он вспомнил имя, а всё остальное забыл? Аврор. Да что, Аврор? Опять выкрикнула я, подскочив с кровати и направившись на балкон. Совершенно не заботясь о своём внешнем виде. Зажиравшиеся голуби, шатающиеся по широким бортам, больше меня не радовали, так же как и вид на водную гладь, переходящую на горизонте в голубое небо. Всё это теперь было неважно и не имело смысла. Я сдавила вески свободная от телефона рукой и попыталась прокрутить в голове нашу встречу более детально. Он меня не узнал. Факт. В актёрском он вроде не учился. Хохтнула, скрывая за усмешкой боль. Нет, до актёрского в своих поисках он не дошёл. Но причём тут это? Он меня действительно не узнал. Нельзя сыграть настолько искусно. Он словно меня первый раз в жизни видел. Ты изменилась. Да ну брось. Я серьёзно. Тебя запросто можно не узнать. Рось, что делать? простонала я в трубку, закрыв глаза и надавив пальцами на глазные яблоки с такой силой, что начали появляться белые круги. Маме не говори пока ничего. Ни в коем случае. Почему? Ты что? Я ей уже сказала? рыкнул мужчина, предавив меня голосом. Я через трубку ощутила всю ту волну негатива, что он мне послал. Я хотела, но там был рядом твой отец, и я не стала. Хорошо, не лезь в это. Ты издеваешься? Нет, я серьёзно. Не лезь, я сам разберусь. На этих словах Руслан скинул вызов. Просто взял и скинул. Засараннец. Ой, чуть челюсть на полню уронила. Открыла глаза. Перед ними всё ещё мелькали белые круги. Но я вернулась в приложение Instagram. Там были контакты. То, что нужно. Нашла ссылку на запись в WhatsApp и написала. Ответ пришёл мгновенно. Ближайшая запись в июне. Если вам подходит, то могу записать вас на 13 или 24. Вот же заsrandский какой. на день рождения дочери. Ещё я к нему не записывалась. Встала, отдышалась и быстро напечатала ответ. Простите, но я через неделю возвращаюсь домой. Но если вы выкроите для меня время, я готова заплатить по двойному тарифу. Нажала отправить и, прикусив мизинцы, замерла в ожидании ответа. Какую именно фотосессию вы хотите? С выездом или студийную? С профессиональным стилистом или без? студийную. Стилист не нужен. Сегодня в 8:00 утра есть окошко, позже никак. Я грохнулась на кровать, подпрыгнув от силы удара, и быстро согласилась. Следом мне пришло ответа с адресом, и лишь потом я посмотрела на время. 7:15. Чёрт, чёрт, чёрт. Впрыгнула с кровати, и, как умолишенная, побежала в душ. Волосами опять заниматься не стала, но на лицо нанесла, казалось, тонну косметики. Желая на этот раз замазать не только веснушки, но и огромные синяки под глазами. Давно я так не отличалась: не спать всю ночь, а утром бежать на свидание к воскресшему мужу. Точнее, на фотосессию к непонятно кому, а не мужу. Собравшись вызвать такси, но оно никак не ехало. Дура, не могла сразу заказать. Спросила у собственного отражения, встряхивая влажные волосы пальцами. За 10 минут до назначенного времени машина всё же подъехала. Благонужный адрес был недалеко. Всё же Сочи не Москва, и даже пробок пока ещё не было в это время. Нужное мне здание было близко к морю, но во дворах обычных пятиэтажек. Я думала, что в Сочи таких уже не осталось, а оказывается, стояли и здравствовали. Отдельная пристройка с входом, на первом этаже тату-салон, а на втором фотостудия Хабарова. Как-то даже не оригинально. Я пригладила всё ещё влажные волосы, оглядела своё летнее летящее платье и дёрнула ручку на себя.